Игра кипела, деньги кочками лежали на столе. Было удивительно, как легко они переходят от одного к другому. Рисов решительно подсел к столу, поставил на карту и взял. Еще раз поставил, опять взял. Он начал выигрывать. Как раньше карта странно не шла ему, так теперь вдруг пошла. Большие ставки он брал, свои банки снимал. В голове шумело и было, как иногда бывает во сне. Все происходило невероятно удачно, но чувствовалось, что иначе не может быть, как будто волна какая-то вдруг взнесла его наверх. Вошел Волков. — Господа, помните, вчера с нами тут играл один поручик рамадановского полка, остряк такой. Сейчас повезли транспорт раненых рамадановцев, я спрашивал о нем. Убит прямо в лоб. — Да что вы! — рассеянно спросил Катаранов. «Смотрите, опять всех бьет!» — в изумлении прервал он себя. Снимал банк, объявил резцов и загреб со стола наигранные деньги. В голове кружилась от Рома, было весело от выигрыша. А поручик вчерашний убит. У него были блестящие, внимательно вглядывающиеся глаза. В тонких губах пряталась веселая насмешка. Все смеялись, когда он говорил «и убит». Как это все так быстро изменяется? Бухали пушки, тонко пели снаряды. А завтра мы, — мелькала в голове Рисцова. Волков присел к столу, погадал Наталье и опять стал играть. Теперь все ставили на карту десятки рублей. Смешно было вспоминать, что всего час назад могли быть ставки в рубль. Рисцов острил. То и дело задорно шел по банку, то выигрывал, то проигрывал. И вдруг у него денег больше не оказалось. Как это случилось? Исчез выигрыш. Исчезли все его собственные деньги. Рисов растерянно огляделся. Игра равнодушно кипела, как будто полным ходом работала молотилка. Выигрывать было так удивительно легко и просто, он это только что испытал, легко и так безнадежно трудно. Над головами беззаботных людей Наклонялось что-то темное, загадочное и державное. Трудное оно делало сказочно легким, легкое неодолимо трудным, и хотения его были непонятны. Вот Леденев. Ему все время неизменно везет, он выиграл уже больше двух тысяч. Деньги непрерывно двигались по столу, но это были не всегдашние деньги с определенной устойчивой ценностью. Это было что-то призрачное, текущее и изменчивое. В минуту оно могло исчезнуть, в минуту могло разрастись до громадных размеров. Рисов смотрел. Люди с красными от вина играли, острили, смеялись. Вчера за этим же столом поручик тоже играл и острил. Сегодня он с пробитой головой валяется в темноте на мерзлых грядках Голодные собаки отдирают от челюсти весело улыбавшиеся вчера губы. А пуля легко могла пролететь на два вершка правее или левее, и тогда он завтра опять сидел бы здесь, играл бы и смеялся. Катаранов, расправляя ноги, встал. Он спустил 800 рублей. Его ли все это были деньги, или тут были казенные? Глаза его по-прежнему смотрели весело и задорно. Генщик подскочил Катаранову с плотяной щеткой. — Ты чего? Брюки ваши, благородие, почистить? Мелом измазали? Не надо, и так вычистили. Кругом засмеялись. И громче всех, довольным удачливым смехом смеялся Леденев. Арестов с ненавистью думал. В то время как товарищи Леденевы мерзнут на позициях и подвергаются опасностям, он спокойно живет себе в обозе второго разряда и приезжает в полк раз в месяц для выдачи жалования. Металл Леденев, Катаранов не играл. Он пил чай пополам с Ромом и смотрел. дверь качнулась и затрещала. Кто-то шарил в стенях по решетчатой стене оклеенней бумагой. Хриплый голос грубо и грозно обругал денщика, и в комнату валился капитан в шинели с тусклыми, выцветшими погонами. Он был очень пьян. Белесые взлохмаченные волосы падали на наклоненное лицо, весь он был какой-то тусклый и вошел, как будто никого не видя. «Тут я, что ли, папаху забыл?» — пробормотал он, как будто спрашивая самого себя. Офицер был чужой, который вспомнил, что днём много пил с ним, объяснялся в любви, что выпили на «ты» и что звать его «женькой». Капитан непослушными руками перебрал сваленные на кханах шинели и папахи, и все казалось, что он не подозревает присутствие в фанзе людей. Катаранов крикнул, «Женька, садись в макашку!» Капитан продолжал рыться в шинелях и что-то бормотал. Леденев вежливо обратился к нему, «Вам дать карту!» Офицер, не оборачиваясь, буркнул с входящими. Леденев взглянул на него и предупредил — «В банке 400 с лишним рублей». Капитан утвердительно кинул сам себе головой повторился со входящими. Держа в руках папаху, пришедший тяжело сел на табурет кокол стола. Он поник головою и, молча не отрываясь, смотрел на свою карту. «Вам еще карточку прикажете?» Капитан посмотрел свою карту, подумал, «Своя».